Я осмотрелся. Село, которое я покинул две недели назад, было темным: ни звука, ни огонька. На окраине, где ранее располагался пост, было заметно какое-то копошение. Используя бинокль, мне удалось рассмотреть фигурки красноармейцев, которые спешно там окапывались. Похоже, сильно потрепанная советская часть занимала оборону. До них километра два будет, а взор брал на 1993 метра. Приходилось оптику использовать. С момента, как я покинул это село, прошло 15 дней. И, надо сказать, немало славных дел я совершил за это время. На территориях котлов я убрал в хранилище по уже отработанной схеме 22 госпиталя, 6 оздоровительных санаториев, в которых отдалечивались раненые, 11 медсанбатов и 40 еще разных медсанчастей. Я объехал всю территорию сужающегося котла, который на данный момент прекратил свое существование. В хранилище находится сейчас порядка 50 тысяч раненых и 2.500 медперсонала, из них 7 сотен врачей. К сожалению, главврачи двух госпиталей и трех медсанбатов отказались эвакуироваться предложенным способом, не поверив мне. С них я взял расписки с отказом. В целом, отчаявшиеся врачи желали мне верить и соглашались на эвакуацию, но эти, видимо, уже потеряли веру в спасение. Им руку помощи протягивают, а они по ней бьют. Сделать я ничего не мог, да и времени не было их уговаривать, так что получил расписки и отбыл. Моими трофеями стали 1300 автомобилей, сожжено было не меньше». 47 бронеавтомобилей, 405 танков, 776 арт систем не считая около 200 минометов, 57 самолетов разных типов. Большую часть, видимо, перегнали воздухом, а на этих аэродромах не было топлива. Ладно, еще что целые, много сожженной техники было. Посещал склады со снарядами, патронами, минами, о которых знал, все прибрал. Посещая по ночам немецкие части, взял 5 роскошных легковых автомобилей, 15 новеньких гономагов, и 26 четверок. Больше не брал, места уже не хватало. Вместе с ранеными загруженность хранилища составляла 100%. Пока возвращался, накачал еще место, и теперь у меня хранилище на 5116 кубов. По пути прихватил сильно потрепанный стрелковый полк со всем вооружением, а также обнаруженную противотанковую батарею и танкистов с пятью танками, без топлива и снарядов. Всех по той же схеме. Получил согласие на эвакуацию и дал снотворное. На танкистах снотворная закончилась, хотя я пополнял запасы на складах с медикаментами. И вот сейчас, изучив село в бинокль, пользуясь на удивление темной ночью и тем, что низкие тучи затянули небосвод, я стал доставать спасенных бойцов и командиров. Сначала танкистов с их пятью танками. Сборная солянка из трех Т-26, одного Т-28 и одной Т-34. Пока они спали, я заправил технику и рядом сложил штабеля снарядов к танкам и пулеметные патроны. Рядом стал размещать пушки противотанковой батареи и уставших артиллеристов, находившихся под командованием лейтенанта. После этого начал их будить. Поднял часть, включая командира, сообщил, что котел далеко, немцы остались в 30 километрах за нашей спиной, а перед нами село, где готовится к обороне какая-то советская часть. Оба командира договорились о взаимодействии, отправили посыльных в село и занялись делами. Танкисты пополняли боекомплект, как и артиллеристы, снарядов у них практически не было. Увидев, что хватает безлошадных, я достал танкистам две 34 и 2 Т-26, плюс три грузовика. В одном было топливо, бочки с бензином и соляркой, в двух других – снаряды и немного продовольствия. Танкисты начали осваивать технику, формируя экипажи. А у артиллеристов и так был полный штат. Лошади, как когтягловая сила и даже своя походная армейская кухня имелась. Я предупредил командиров обоих подразделений, что за спиной у них идет стрелковый полк, и скоро будет вестовой от командира, посоветовав не торопиться выдвигаться к селу. Отбежав на пару километров, стал доставать технику и тяжелое вооружение стрелкового полка, включая обоз с ранеными. Когда закончил с техникой и ранеными, достал из хранилища бойцов и командиров. Комполка спал в своей эмке. Тут же комиссар и начальник штаба с трудом их растолкал. Полк тоже по полным вооружениям. У него 7 противотанковых пушек оставалось, добавил до штата, стало 12. От зенитной батареи только одна установка с четверенных пулеметов сохранилась. Выдал четыре ДШК и еще одну с четверенную. Шесть зениток на полк, это неплохо. Была одна минометная батарея, батальных минометов. Два орудия осталось. Дополнил еще двумя вместе с запасом мин. На укомплектования выдал снаряды, патроны, топливо, продовольствие и три походные кухни. Доставал в сторонке, чтобы в темноте не рассмотрели, откуда все это берется. А потом уже командиру полка и штабу передавал, изрядно их порадовав. Они вообще в эйфории были, вырвавшись из котла. Пока бойцы просыпались, майор, командир полка, войдя в курс дела, отправил гонцов в село и стоявшим рядом с советским подразделением. Начали разводить костры, а то не видно было ни черта. В село отправили обоз с ранеными. Я же и спросил у комполка разрешения отбыть, поскольку свою задачу я и группа боевых интендантов выполнили. Командир, сгробастав меня в объятия, поблагодарил еще раз за все и потом отпустил. Тут как раз подошли командиры других подразделений, капитан-танкист и лейтенант-артиллерист, и майор заговорил с ними. Я подошел к полуторке, тарактевшей мотором. Теперь это моя разъездная. Сел в кабину и с включенными фарами покатил к селу, обогнав по пути обоз. На въезде меня остановили и проверили документы. Оказалось, что тут окапывается неполный стрелковый батальон при двух пушках, «Больше войск в селе не было. Лейтенант, изучавший мои документы, сообщил, что обо мне они слышали, и меня здесь ожидает посыльный. Оказалось, наш глава медицинской службы корпуса перед эвакуацией оставил в селе бойца, чтобы тот мне сообщил, где их искать. Тут они молодцы. Выяснилось также, что посыльные, прибывшие сюда от подразделений, уже сообщили о том, что подходят еще советские войска, а заодно рассказали, как они тут оказались и кто их вывез, так что обо мне тут уже знали». Отправили гонца за ожидавшим меня бойцом, который ночевал рядом, в одной из хат. Пока мы с лейтенантом общались, он прибежал. Знакомый боец, из взвода охраны госпиталя. Это он с напарником доставал из танка простудившегося бойца Суворова. Кстати, что-то я танка не вижу, и взор не помог. Похоже, угнали его куда-то. Подскочивший боец, доложившись, протянул мне конверт с приказом. Разорвав конверт, я достал приказ и прочитал его в едва горевшем свете фар. «Ясно», — сказал я. «Что ж, лейтенант, я отбываю дальше в тыл, к своим. Удачи вам тут, боец, в машину». «Есть!» — козырнул тот и полез в кузов, путаясь в длинных полах шинели. Подув на пальцы, серьезно так подмораживало, я попрощался с бойцами. В село уже входил обоз, да и рычание двигателей и танков было слышно сзади. Мельком обернувшись, я убедился, что полк направляется сюда. Я сел в кабину и, стронувшись с места, погнал к станции. Боец, отправленный на поиски начальника станции, с большим трудом, но все же нашел его. Начальнику я сообщил, что из котла эвакуировано несколько медсанбатов и требуется отправить их в тыл. Необходимо организовать пару санитарных эшелонов, ну или сколько их там нужно, если раненых почти три Тот посчитал и сообщил, что потребуется 5 санитарных эшелонов, после чего начал звонить и узнавать. Выяснилось, что прислать могут только два санитарных эшелона и войсковой эшелон с теплушками. Я кивнул, соглашаясь, внутренне порадовавшись, что дорога пока действует и не блокирована повреждениями. К утру эшелоны будут, надеюсь, успеют с эвакуацией. Оставив бойца на станции, я поехал к школе, которая снова была пуста и закрыта. Выбил дверь и стал доставать раненых и медперсонал одного из медсамбатов вместе с имуществом. У этого медсамбата меньше всего раненых было, около тысячи. На кухне и в спортзале разместил санроту, Там едва 300 раненых и 12 человек медперсонала. Надеюсь, их смогут эвакуировать. После этого разбудил главврача и нескольких медсестер, которые начали поднимать и остальных. Главврача ввел в курс дела. Мол, обещание выполнил, из котла их вывезли. Где находимся, тоже объяснил. Сообщил о Санроте, а также об обозе с ранеными стрелкового полка. Пусть принимает командование над ними и занимается их эвакуацией. Так что работы на него изрядно навалилась. Отдав несколько распоряжений, главврач со мной направился к станции, узнать насчет эшелонов, да как вывозить будут. А со станции мы с бойцом, покинув село, на машине покатили прочь, в тыл. Думаю, на каждой станции по медсанвату буду оставлять. Пусть вывозят. А местом назначения, где нас ожидал эвакуированный госпиталь, был город Курск. До Курска нам пилить порядка ста километров. За ночь вряд ли доберемся. Тем более планы свои я менять не хотел. За остаток ночи мы проехали едва ли 50 километров, хотя дорога была отличная, скорость держал не меньше 40. Останавливали нас для проверки всего однажды. Это был и пост, и охрана моста. Больше постов не было, как-то бедненько с охраной тылов. А задержались мы на узловой железнодорожной станции. Там я нашел начальника станции, который уже знал об одном войсковом и двух санитарных эшелонах, они отсюда и вышли, и договорился с ним о размещении двух медсанватов. Как он будет вывозить раненых – его проблема. Но начальника это не обеспокоило, для него это дело привычное. Вот так, за полтора часа до рассвета, я выгрузил здесь оба медсанбата, общая численность которых составляла 3500 раненых. Один из них разместили в больнице. В местном селе было два госпиталя, их готовились эвакуировать, а второй – в пакгаузах и на складах. Там спешно устанавливали буржуйки, чтобы обогреть промороженные помещение. Врачи местных госпиталей помогали персоналу обоих медсанбатов. Нам с бойцом выделили дом. Грузовик мы во двор загнали. Я уже ложился спать, когда через станцию прошли три эшелона. Вывезли такие санроту и медсанбат. Эшелоны ушли дальше, на Москву. Вечером мы отправились дальше и к полуночи подъехали к окраине Курска. Тут действовало затемнение. На въезде стоял пост, усиленный станковым пулеметом. Проверили наши документы в том числе и приказ мне прибыть сюда. И пропустили, выдав сопровождающего, чтобы показал нам, где разместился госпиталь. Это была бывшая больница. На месте нас проверил часовой, пропустил бойца на внутренний дворик, и тот направился в казарму охраны. А я на машине отправился на поиски мест, где можно было бы выгрузить остальные медсанчасти. В одной из школ разместил две санроты, общее количество раненых почти четыре сотни. Врачи уже звонили по телефонам, выясняя, какую помощь им могут оказать. В городе было пять школ, уроков ночью нет. И я занял их все, семью с анротами, двумя медсанбатами и одним госпиталем. Почти 8 тысяч раненых оказалось на территории Курска. После этого на своей полуторке я вернулся к нашему госпиталю, припарковал машину в ряду других и отправился спать. Дежурный по госпиталю уже распорядился приготовить мне койку. Я сообщил ему, что первую партию раненых парней из групп боевых интендантов уже разместили в школу города. Пусть помогают. Остальных в ближайшие дни второй партии привезут. У меня еще хватило сил написать рапорт на имя главврача о количестве раненых, доставленных в город. И после этого я завалился спать. Уснул я в 6 утра, а полодиннадцатого меня уже подняли. Чуть больше четырех часов поспал, но, как ни странно, мне вполне хватило. Не сказать, что когда меня растолкали, я выглядел бодрячком, но после освежающего умывания вполне хорошо себя чувствовал. Позавтракать не успел, хотя, судя по запахам, что-то было, кажется, каша. Растолкала меня медсестра, эта трендычиха все мне и рассказала. Оказалось, раз корпус погиб, то госпиталь изъяли из его подчинения и перепоручили фронту, который сейчас формировался на пути немцев к Москве. Я на должность интенданта госпиталя рассчитывал. «А что, работенка непыльная Но она меня обломала, их штатный интендант вернулся. Он тогда отбыл на склад за медикаментами и пропал. Как раз в это время немцы организовали мини-котел, в который попал и корпус, а интендант, их, оказывается, присоединился к стрелковой дивизии, выходившей из окружения. А не талия, это, которое я помог с заслоном на перекрестке, там еще командир грубиян в звании генерал-майора. Одним словом, интендант смог с ними вырваться и направился дальше в тыл, пока его не остановили на пункте сбора. Начали узнавать о корпусе, и выяснилось, что его госпиталь тоже был эвакуирован. Правда, интенданту пришлось покататься, у него в колонии три грузовика было. Прибыл он в село, а госпиталя и медсанбатов там уже нет. Рванул в Курску, тут и застал. Так что уже 9 дней, как выполняет свои обязанности. Оба медсанбата отправили к Москве. Там формировались дивизии, и опытные медики со всем положенным оборудованием им были нужны. А так госпиталь полон раненых, но не переполнен. Почти всех тяжелых отправили глубоко в тыл. Медсестра сказала, что ее отправил главврач. Выглянул из своего кабинета и, сообщив, где я сплю, велел срочно меня привести Спал я не в казарме, а в комнате отдыха для медперсонала. Когда я проснулся, вторая койка и диван у стены были заняты. Видимо, кто-то после ночной отсыпался. Я оделся, автомат, шинель мешок оставил и направился к главврачу с этой болтливой кумушкой, от которой у меня даже голова слегка заболела. Постучавшись в дверь, указанную медсестрой, и услышав разрешение войти, я шагнул в кабинет. Взор мне заранее показал, что там находятся трое, и у одного из них знакомая аура главврача. Обведя взглядом кабинет, я увидел кроме главврача майора НКВД, сидевшего на подоконнике с планшеткой на коленях. По кабинету ходил диф врач что соответствует генералу-лейтенанту. Когда я вошел, он резко остановился и посмотрел на меня. Кинув руку к виску, я стал докладывать. «Товарищ диффрач, разрешите обратиться к врачу «Без чинов», — отмахнулся тот. «Докладывайте, то есть рассказывайте все. О тех эвакуированных из котла медицинских частях и раненых, которых за ночь разместили в городе, я знаю». За две недели действий в котле было обнаружено и отбито у немцев две трети всех медицинских частей, больше 50 медсанватов, госпиталей и Санрод. Общее количество медперсонала — 2500, раненых эвакуировано — 56 тысяч, пути на железнодорожных станциях выгружены три медсанбата, санрота и госпиталь. Еще один госпиталь, два медсанбата и семь санрот уже в Курске. Остальные идут второй, третьей и четвертой волной. Вторая партия будет доставлена в город следующей ночи». «Больше сорока тысяч раненых?» Севшим голосом уточнил Дефрач. «Это невозможно. Никто не сможет завести столько раненых за три ночи. А мы сделаем, товарищ Дефрач». «А по эвакуированным боевым частям?» – спросил майор НКВД. Как нам доложили, там были танкисты, противотанкисты и целый стрелковый полк. Мы узнали, что сегодня утром их оборона была в первый раз проверена подошедшими немцами. Немало набили вражин. Еще две роты НКВД, товарищ майор госбезопасности. Но они идут второй волной и будут в городе сегодня ночью. Майор насторожился и уточнил. Что за роты? Из отдельной дивизии НКВД, которая дислоцировалась под Киевом и в Киеве. Они взорвали охраняемые ими мосты и отступали. Отлично. Сил у нас тут мало. Две роты — это хоть что-то. С боевым опытом замечу. После подрывов мостов они немало прошли, встречаясь иногда с летучими мотогруппами немцев. Несколько групп прорядили, а одну полностью уничтожили. Имеют трофеи, включая бронетехнику. Орлы. Как-то по-доброму улыбнулся майор. Хорошо, старлей, сказал старший из медиков, диффрач. Мы примерно поняли, чего нам ожидать. Меня специально прислали сюда из Москвы, Заняться проблемой эвакуации раненых, которых вы привезете. Никто не думал, что их будет настолько много. Работой вы нас уже обеспечили. 8 тысяч раненых, которых уже начали вывозить. Сплошные операции идут. Многие были не прооперированы, только повязки наложены. Больше 50 уже умерли. Теперь ждем остальных. Поднимем все силы, перегоним часть из других городов. А пока садитесь. Пишите номера эвакуированных вами частей, кто старший и сколько раненых всего. «Товарищ Дефрач, когда мы искали и эвакуировали медсанчасти, некоторые главврачи отказывались принимать нашу помощь. Вот расписки с отказами. Времени с ними ругаться не было, тем более их подчиненные их поддерживали. Мы отправлялись по следующим координатам, где находились медсанбаты или госпитали». Дефрач пролистал расписки и нахмурился, но промолчал. Потом их стал изучать майор, записывая что-то в блокнот. А мне хозяин кабинета дал письменные принадлежности, И я начал составлять рапорт о наших действиях. Писал я только о том, что касалось эвакуации медиков и раненых. Остальное не их дело. Пока я писал, див-врач брал очередной исписанный мною листок, читал и убирал в папку. Когда я закончил, он, дочитав, передал мой рапорт майору для ознакомления. А сам подошел к телефону, стоявшему на столе главврача госпиталя, и начал вызывать Москву, а потом и генштаб. Видимо, все коды и разрешения он имел, потому как соединили его быстро. Товарищ маршал, доброго дня. Да, все подтвердилось. 56 тысяч раненых и почти 3 тысячи медперсонала. Ожидаются в ближайшие трое суток. На сегодняшний день нам передали 8 тысяч раненых и 400 медиков. Идет работа. Первые 5 санитарных эшелонов уже ушли на Москву. Ожидаем прибытия других эшелонов для дальнейшего вывоза ран больных. Не отвлекая остальные эшелоны, возможно задействовать 11. Еще 6 в пути. Нет, товарищ маршал, этого в рапортах нет хотя устно сообщалось о боевых частях. «Да, товарищ маршал, техник-интендант Гусаров находится в кабинете». «Хорошо». Повернувшись ко мне, диффрач протянул трубку. «Сам маршал Шапошников». Взяв трубку, я приложил динамик к уху и сказал. «У телефона». «Здравствуйте, товарищ Гусаров. Снова вы всех удивили. Санитарное управление в это даже поверить не может. Столько ценных специалистов спасено и вывезено». «Здравствуйте, товарищ Шапошников». Я лично не вижу ничего удивительного. На территории котла действовало множество групп СНАЗа, занимавшихся эвакуацией. Я был лишь представителем и переговорщиком. Чтобы я мог везде успевать, меня перевозили на небольшом трофейном самолете Шторх. Как мне сообщили, вывезли вы не только раненых, хотя их цифры поражают. Сложно поверить, что такое возможно. Да, были также эвакуированы стрелковый полк и танковый батальон. Вернее, то, что от него осталось. Пять машин плюс 4, которые мы им подарили. Артиллерийская противотанковая батарея полного штата и две роты НКВД. Также были эвакуированы 18 санитарных обозов. Это все. Объемы поражают. Но меня также интересует вооружение, танки и самолеты. Я сомневаюсь, что побывав на территории котла, ваши отряды все это не вывезли. Как говорят мои аналитики, это не в ваших правилах. Или они не правы? Правы. Только объем ран-больных был такой, что на вывоз материальных ценностей сил уже практически не хватало. Вывезли мизер. Точнее, начали вывозить. Группы работают в районе Киева. Немцы сами собирают все в одном месте, а наши уничтожают охрану и вывозят. Те группы, которые доставят остальных ран больных, тоже будут туда направлены. Думаю, вывезут они, если не все, то многое. Ясно, сколько они уже вывезли. Я сходу сказать не могу, но примерно на одну стрелковую дивизию вооружения, артиллерийский полк, танковый батальон и две-три эскадрильи. Но это примерные данные, я больше на глазок взял. Надеюсь, ваш глаз вас не подведет. Под Москвой начато спешное формирование двух дивизий народного ополчения и нескольких отдельных полков, а вооружения нет. Ни личного, ни тяжелого, все запасы закончились. Даже времен Первой мировой и русско-японской склады вскрываем. Но там хлам, слишком много времени на ремонт уйдет, да и боеприпасов не так много, как хотелось бы. Вы сможете чем-то помочь в своей стране. А при чем тут страна, товарищ маршал? Ей я уже более чем помог. Если хотите, чтобы я вам помог, то это не проблема. Каналы доставки вооружения и техники в Москву отработаны. За пару дней все доставят, и можно будет передать. Я больше скажу, так и раненых перевести можно, это будет проще. Сможет принять санитарное управление больше 40 тысяч раненых разом? Я вам так скажу, никто не сможет, но будут приложены все силы. «За вами будет выслан самолет. Сразу же вылетайте в Москву. Жду вас у себя». «Хорошо, товарищ маршал. Сейчас передайте трубку диффрачу Соболеву». «Вас?» — протянул я трубку врачу Пока тот выслушивал распоряжение, я отошел к майору и сообщил. «Меня в Москву направляют, а часть ранбольных парня уже сюда доставили, да и ваших бойцов тоже. Под городом ожидают передачи 18 санитарных обозов и ваши ребята». «Думаю, до прибытия самолета успею вам их передать. Как считаете?» «Согласен», — ответил майор. Див-врач, уже закончивший беседу, подошел, выслушал и тоже кивнул, приказав мне заняться этим немедленно. Козырнув, я покинул кабинет. То, что встречаться с боевыми интендантами я предпочитал без свидетелей, все уже знали, так что сопровождения не было. Я заскочил на кухню, там меня накормили овсяной кашей и несладким чаем. После дошел до своей машины, завелся второго раза. — Никто ею не занимался, замерзла. Температура была минус пять, не меньше. Сел в кабину и стал выезжать из дворика. Бензина полбака, хватит. А нет, так заправлю. Покинув территорию города, я уехал довольно далеко, километров на 8. Тут нашлось отличное место, опушка леса. Поставил машину под прикрытием деревьев. Хотя листва облетела, и леса укрытием уже не считались, если только ельник найдешь. И стал доставать первый санитарный обоз. Аж 56 повозок самый большой у меня, остальные куда меньше». Разбудив двух медсестер и одного старшего военфельдшера, объяснил, что до города 8 километров, показал, куда двигаться и, оставив их будить остальных, побежал к машине. Зайдя за нее, достал 8 повозок с лошадьми следующего обоза. Тоже разбудил старшего, указал, куда двигать и, забрав машину, уехал. Отъехав на километр, я достал сразу три обоза, разбудил старших, и оставил их поднимать остальных и советоваться, как добраться до города. Снова немного отъехав, достал уже бойцов НКВД. У этих шесть полуторок было, два Ганамага, два Опеля Блица и наш пушечный броневик, плюс три мотоцикла с колясками. Разбудил часть из них, тоже все объяснил, попросив взять под охрану обозы. Вот так за три часа все 18 обозов были извлечены, и большая часть их уже двигалась к Курску. От города шли автоколонны, чтобы принять часть раненых. А вот возницам будет плохо, их же мобилизовали для перевозки, а до родных домов больше трех сотен километров. Возвращаясь в город, я из одного обоза взял шестерых раненых, которые точно переживут дорогу. Из стога на поле надергали соломы, застелив дно кузова. На нее положили раненых, двое полусидели, и я осторожно покатил. Так медленно доехал до нашего бывшего госпиталя, корпусного подчинения и передал раненых, которых понесли в здание. Машину принял местный снабженец, я одарил ее госпиталю. Меня ждал мотоциклист, посыльный, который сообщил, что самолет прилетел. На легковушке, в машине начальника госпиталя, я поехал на местный аэродром, где меня посадили в самолет. Вскоре мы поднялись в воздух и взяли курс на Москву. А самолет-то знакомый, это на нем я в Киев летел. Ну да, вон заплатка на пробое незнакомая, он и есть. Я поднял ворот шинели и стал дремать. Холодно тут, но пока терпимо. По прибытии в Москву меня на штабной МК сразу повезли в генштаб. То, что вот уже два часа, как стемнело, похоже, никого не волновало. На входе я успел лишь до блеска довести сапоги, хотя видно было, что досталось им в последнее время немало, да щеткой пройтись по шинели. Вот только мне пришлось сдать ее в гардероб, а форма тоже была не в лучшем состоянии. Ночевал я не в домах, а в разных укрытиях. На ней были прожженные угольками места, да и сам я пропах походной жизнью и дымом от костра. Провели меня в кабинет без ожидания, о моем прибытии уже сообщили. «Здравствуйте, товарищ Гусаров», — вставая из-за стола и шагая мне навстречу, — сказал Шапошников. «Мне про санитарные обозы уже сообщили, их встретили, размещают. Отдельная благодарность за спасение род НКВД. Они уже приступили к охране важных объектов города». «Не за что, товарищ маршал. Я считаю, это мой долг». «Хорошо, что мы правильно воспитываем нашу молодежь. Какие у вас планы?» «Устроиться в гостинице, но перед этим узнать, как разместились беженцы в моей квартире». «Беженцы?» — явно удивился маршал. «В том селе, где парни из групп боевых интендантов выгрузили наши корпусные медсанбаты и госпиталь, я ночевал у одной женщины. Хорошая семья, муж и двое сыновей на фронте. Зная, что немцы творят на оккупированных территориях, я предложил ей с дочерями эвакуироваться, сказав, что предоставлю им свою квартиру». Она отказалась. Точнее, она согласилась, но с условием, что они заберут с собой всех маленьких детей, и с ними поедут пять женщин в качестве нянь. Детей почти три десятка. Для квартиры это много, но я надеюсь, они поместились. Хочу проверить, продуктами помочь. Надеюсь, не бедствуют. Их доставили санитарным эшелоном. — Не знал. — нахмурившись, сказал маршал. Взглянув на меня, как мне показалось, с одобрением, он добавил. — Возможно, я смогу вам помочь. — Было бы неплохо. А так, через два дня начнем передавать технику и вооружение, ну и раненых тоже. Нужно подготовить отапливаемые помещения. Думаю, для этого подойдут школы и подобные крупные здания. Главное, чтобы рядом никого не было. Парни не хотят показывать свои лица и технику. Желательно, чтобы все строения были на окраине. Можно и склады, если отапливаемые, так совсем хорошо. Эта проблема будет решена. Она сейчас на втором месте по важности после наступления немцев на Москву. Отлично. «А по поводу вооружения некоторых частей? Возможно, я смогу вам помочь». Я сделал не совсем уверенный и задумчивый вид. Когда мы с парнями дневали, пережидая световое время, то много общались. Некоторые из них москвичи из-за Их гоняли по катакомбам под городом. Учили приемам скалолазания, ориентироваться в темноте, тихо двигаться. В общем, хорошая школа, они были довольны. Так вот, в катакомбах они находили немало вооружения, целые склады, винтовки и карабины Мосина, пулеметы. Даже вроде небольшие пушки, включая трехдюймовки. Я заинтересовался, узнал, что где находится. Мне даже карту нарисовали. Я ее не сохранил, но все запомнил. Там вооружение примерно на два батальона. О нем сообщали, но командование решило, что заниматься этим нет смысла. Состояние вооружения хорошее. Парни проверяли месяца два назад, все на месте. Хм, отказываться не будем. Завтра с утра и приступим. А сейчас тебя устроят в нашу служебную гостиницу. Я распоряжусь о выделении койки. «Благодарю, товарищ маршал». Меня вывели из здания и проводили в гостиницу. Она тут рядом была, на соседней улице. В комнате четыре койки, две были заняты. Но в комнате никого не было, где-то гуляют соседи. Я повесил мешок и автомат, скинул шинель и форму, снял награды. Форму, шинель и фуражку отдал в стирку, у гостиницы была прачечная. К утру все приведут в порядок, а то вид у меня был непрезентабельный, фронтовой вид. По шинели сразу видно, порыжавшие от близкого огня с прожженными отверстиями от угольков. Хм, может новую форму достать. Пока не стоит, раз придется по катакомбам ходить и показывать, что где находится. В 9 утра меня из столовой гостиницы, еле доесть успел, встал поздно, забрал командир интендантского управления РККА, интендант первого ранга Соловьев, и мы с ним поехали по городу. У него была подробная схема Москвы. Мы останавливались в разных местах, и я описывал, где склад, где вход вниз и как найти, а Соловьев все в блокнот вносил. Если что-то не смогут найти, я уже лично покажу, а пока пусть этим займутся. Почти весь день ездили, я показал 17 складов, от мелких до крупных. Насчет пушек я не солгал, но была одна трехдюймовка и две небольшие пушки, вроде 37 мм. Так я под землей и не побывал, а подъем оружия уже начали, из двух самых крупных складов точно. Когда мы подъезжали к этим местам, бойцы уже ждали у машин. Соловев объяснил им, как добраться, и мы ехали дальше, наносили склады на схему города. Потом проверяли: Нашли оба. Только тут на 6 рот было, а с теми другими на полк вооружения. Тоже неплохо. Стрелкового оружия под Киевом я не так много набрал, да и то в основном со складов. Еще раз зарил два пункта сбора советского трофейного стрелкового вооружения, где хозяйничали немцы. Нет, на дивизию точно будет. А вот на вторую не хватит, на два полка максимум. Из танков самый хлам отдам. Легкие Т-26, БТ разных серий, немного Т-28. Остальные при берегу. Ну, пяток КВ дам, чтобы не совсем обидно танкистам было. Хоть какая-то броня. Закончили мы уже затемно. Соловьев дал мне машину, и я доехал до своей квартиры. А там пусто, только жена управдома полы моет. — А где? — развела руками, спрашивая, где постояльцы. — Забрали их. Она разогнулась и откинула челку со лба. Приехали военные, сказали, что целый деревянный дом, двухэтажный, на окраине им выделили. И увезли. В обед еще. Анька старшая прибегала забытые вещи забрать. Им сказали, что армия их теперь кормить будет, продукты выделять. До самого конца войны. Молодцы. Только и смог сказать я. А я сожалею. С детьми тут весело было, как будто жизнь вдохнули в дом. Сорок детей для вашей квартиры много, так мы по другим квартирам их разобрали. У нас две девочки жили, что постарше. Теперь тут так пусто стало. Ясно. Надеюсь, там им лучше будет. Сказали, даже в садик устраивают. А пятерых старших детей в школу, в первый класс. Я за вещами, сейчас вернусь. Хорошо. Кивнула та и вернулась к работе. Съездив в гостинице, я забрал оставленный там вещмешок и автомат. Не пропал, хотя по нынешним временам вещь ценная. Вот что значит гостиница генштаба. Когда вернулся, в квартире уже никого не было. Открыл дверь своим ключом, который мне отдал управдом, прошел внутрь. Все, конечно, было переставлено, не так, как я привык. Но за час я все привел в порядок. Принял душ и стал готовить ужин. Что-то пюрешки захотелось, да еще с тушеной рыбой. Решил скумбрию потушить в духовке, с лучком да на масле. Пока работал, вдруг отметил, что взор показывает знакомую ауру. а она стояла на улице и смотрела на окна моей квартиры. Хм, вроде хорошо затемнило окна, неужели видит? Да и что ей тут надо? Тут две недели дети маленькие жили. Она не могла об этом не знать. Должно быть, куратор сообщил. Может, он и отправил ее сюда. Анна ушла поздно. Ее спугнул патруль. В городе был введен комендантский час. А ужин вышел просто восхитительный. После ужина я пришивал знаки различия на новую форму. Сапоги тоже были новые. А старая форма сменная будет для прифронтовой полосы. Закрепил награды, убрал документы в нагрудный карман. Я отправился спать. В тазу белье замочено. Завтра с утра постираю. Еще надо прикинуть, как шилатова ухлопать. Я не забыл. На завтрак я пожарил яичницу. А все, что вчера осталось, еще на пять ужинов хватит. Убрал пока в хранилище. Когда заканчивал стирать, раздался стук в дверь. Посмотрев, кто там, я вздохнул. Вот ведь не имется человеку. Взор показал, что за дверью стояла Анна. Прихватив полотенце и на ходу вытирая руки, я направился открывать щелкнул замком, забросил влажное полотенце на плечо и, открыв дверь, вопросительно посмотрел на гостью. «Максим, нам нужно поговорить», выдохнула она быстро, как будто бросаясь в воду с высокой вышки. «Да вроде сказано уже все, но ну заходи». Я был в домашней одежде и в тапочках на босу ногу, хотя в квартире было прохладно, в городе экономили на обогреве. Но я ходил в легких светлых штанах и рубахе, а не в свитере, как соседи, которые серьезно мерзли, но не жаловались. Раз снизили температуру, значит так надо. Горячая вода по трубам еще бежит, уже хорошо. Когда я заселился, дров в квартире не нашел, но в хранилище у меня было несколько поленец и целый вагон угля. Без самого вагона, я про объем. Так что готовил на плите, используя березовые дрова. Тазы с бельем стояли в ванной, а кухня была свободна. Я усадил Анну за стол, налил ей чаю, как гостеприимный хозяин, поставил вазочку с пирожными, свежие, сделаны по заказу в Киеве, еще до окружения. Там кондитерская фабрика мой солидный заказ выполнила. Анна несколько минут пила чай. Нет-нет, да и поглядывала на меня. Наконец отставила стакан и сказала. «Я хочу извиниться. Между нами действительно возникло недопонимание. Возможно. Только объясни мне причину своего появления. Если извиниться хочется, то я на тебя не злюсь. Ты же меня не предавала, как я понял». «Когда ты ко мне подошла, то уже работала на госбезопасность. Так что никакого смысла в извинениях я не вижу. Ты работала на правительство, это достойно уважения. Но я очень трепетно отношусь к своей личной жизни и особенно не люблю, когда лезут в душу». «Я перестала с ними сотрудничать», — тихо сказала Анна, не поднимая глаз от столешницы. «У нас есть шанс начать сначала?» «Никакого. Я уже говорил о доверии, а твои слова — это только слова. Девушек красивых в союзе много». После войны, когда возникнет резкий дефицит мужчин, я найду себе спутницу жизни по нраву. Ты извини, у меня дел много. Прости, тихо сказала она. Я проводил ее до двери, и никакая жалость у меня в душе не шевельнулась. Анна ведь именно на жалость давила, хотя и не играла. Она действительно переживала, я знал. Дело в том, что у взора открылась третья опция, как раз на двух тысячах метрах дальности. Называлась опция «Звездная фея». За таким замысловатым названием скрывались сразу несколько умений, а не по одному, как у предыдущих. Умений было три. Первое из них – облако. Удалившись от своего тела на 2000 метров, я мог зависать в нужном месте облаком. Для стрельбы с навесной траекторией – это я про миномет или гаубицу – отличное умение. С ним немцы будут куда как серьезнее потери нести. Причем, зависнув этим облаком, я вижу земли и за границами взора – так что могу использовать миномет не на 2000 метров, а до 5, ориентируясь по разрывам для прицельной стрельбы. Второе умение — ласковые глаза. Теперь я смогу смотреть вдаль в цвете, а то до этого узора все черно-белое было. Ну и третье — распознавать ложь. Не эмоции, а именно ложь. Анна не лгала мне, даже в том, что хотела начать сначала. Когда она уходила, весь ее вид вызывал во мне сочувствие, Так хотелось ее приобнять и успокоить, чтобы ее лицо осветила улыбка. Я чуть не дрогнул, но все же проявил силу воли. Она — моя слабость, но я никому не хочу давать возможность давить на меня. Время не то. Так что закрыл за ней дверь и закончил со стиркой, перестирав все, что скопилось за последний месяц. Едва успел чайку попить, как появился посыльный в звании лейтенанта. Меня вызывали к Шапошникову. Машина ждет внизу. Но маршала я так и не увидел. «Машина доставила меня в санитарное управление армии. Оказалось, нужно обсудить, куда везти и где разгружать раненых. Тут был свой куратор от медиков, и мы с ним на машине исколесили весь город. Он показывал, где будут размещать ран больных. Там спешно шли работы по утеплению помещений. Работали мужчины и женщины. Казалось, весь город пришел на помощь. В общем, так и оказалось. Коммунисты и комсомольцы кинули клич, и люди откликнулись как один. Помещения оббивали белой тканью, чтобы антисанитарии не было. Уж не знаю, где столько нашли, но смогли. К наступлению темноты работы должны были закончить. Останутся только те, кто будет следить за печками, чтобы они не погасли и помещения не остыли. Но они уйдут перед приездом раненых. Меня все устроило. Как только стемнело, я приступил к работе. Ездил по улицам на выданной мне машине. Хранилище постепенно опустошалось, и людей там становилось все меньше и меньше. Когда рассвело, я улыбнулся. Раненых в хранилище не осталось, а те, кто остались, к теме эвакуации медсанчастей отношения не имели. Я заехал в санитарное управление, там с ночи продолжалась авральная работа. Все подготовленные помещения были переполнены, почти все школы забиты ранеными, даже уроки пришлось отменить. Чтобы урегулировать вопросы с размещением, было принято решение две трети раненых отправить вглубь страны, этим и занимались. Многие раненые требовали ухода операций и всего того, что у них там в этом направлении делается. А машину у меня забрали, она санитарному управлению принадлежала. А раз Мавр сделал свое дело, то Мавр может валить. Было 9 утра. Я отошел на соседнюю улицу и свернул во двор. Взор подтвердил, что свидетелей нет. Достав из хранилища новенькую м из тех, что были найдены в киевском котле, я запустил движок и покатил к дому. Там припарковал ее и поднялся к себе в квартиру. Поскольку я уже терял тут машину, после моего ареста она так и не нашлась, как сгинула, а терять я не люблю, то на эту машину я наложил метку. Теперь, если угонят, то достаточно будет поездить по городу, и взор покажет пропажу. Весь день я спал, а проснулся, когда уже стемнело. Ну вот, привык жить ночной жизнью. Покинув квартиру через балкон, я направился на дело. «Да, к Филатову этому, пора поквитаться за все». Проблема была в том, что я знал только его должность, но где он живет, когда дома бывает. Все это было мне неизвестно. И как получить информацию, кроме как взяв языка, я не знал. Оставалась надежда на опцию подслушивания. Может, кто помянет его. На велосипеде, чтобы тихо, я добрался до Центрального управления городской милиции, покрутился и покатил назад. И чего ездил, если прослушивать из квартиры можно. Ну, хотя бы определил, какое здание мне нужно». Кстати, район с моим домом в зоны работы взора попадал. Если кто ко мне ломиться будет, сразу узнаю. Вернувшись, я убрал велосипед в хранилище, потоптался на том месте, где ранее оставил свою машину и, осмотревшись, ругнулся. У меня тачку угнали. Опять. Так вышло, что я не акцентировал на ней внимание, сосредоточившись на здании управления столичной милиции. Вот и проворонил. Ну да ладно, время есть, поищем. Дарить машину каким-то ушлепкам я не собирался. Да и размяться хотелось. Ночью жизнь в столице замирала, действовал комендантский час. Даже мне было сложно ездить по улицам. Ладно, патрули, они как раз проблем не доставляли, я просто объезжал их по параллельным улицам. Так ведь теперь на перекрестках некоторых улиц стояли посты, вот их объехать было сложно. Но, как оказалось, возможно. У меня был пропуск на ночное время, свободный, но осветить себя я не хотел. Так я и катался по улочкам, пока взор не дал сигнал. На границе дальности его работы сработала метка, поставленная на машину. Это что-то вроде магической радиационной метки. Удобная штука, входит в арсенал облака. Правда, ставить метку можно только касанием, дистанционно не работает. Я добрался до гаражей. Здесь, похоже, было автохозяйство. Проникнув на территорию, я, зайдя со спины, ножом вскрыл аорту сторожу и отбросил его в сторону, чтобы кровью не запачкаться. Выронив берданку, благота не выстрелила, Он упал, хрипя и булькая. Пожилой совсем, а вор. Я прошел к стоянке машин у ремонтного бокса и убрал свою машину в хранилище. Подумав, решил поискать и ту, что пропала после ареста. И представляете, нашел. В одном из боксов стояла. Машина новенькая, но пока каталась без меня. Тысячу километров наездила. Забрал. А чужие мне не нужны. Да и хлам тут один. Покинул территорию тем же путем и на велосипеде покатил обратно. Машину поставил на прежнее место и запер. Скрывали ее аккуратно, следов нет. Внутри тоже все было на месте. В квартиру вернулся тем же путем, через балкон. И вскоре уже спал. Утром меня разбудил стук. Уже знакомый посыльный в звании лейтенанта ждал на лестничной площадке. Часы на комоде показывали в 8 утра. Встав я прогулялся к двери и выяснил, что меня ожидают в генштабе. Лейтенант спустился к машине, которую за мной прислали. А я умылся, быстро оделся и присоединился к нему. Вскоре мы доехали до нужного здания. Маршала еще не было, тот прибывает в 10 часов, потому что работает допоздна, а порой и до утра. Я в новенькой отглаженной форме ожидал его прибытия в приемной. Кроме меня тут было с два десятка командиров, все не меньше полковника, и я со своим званием откровенно не вписывался в компанию. Разве что звезда героя, к которой я очень серьезно относился, хоть как-то примеряла их с моим присутствием. А так все косились, Правда, вскоре узнавать начали, перешептывались. Вот так я и сидел почти час, пока не появился Шапошников. Осмотрев командиров в приемной, он приметил меня, сидевшего в уголке, и велел. «Зайди». Я прошел за ним в кабинет, чувствуя спиной недовольные взгляды командиров. Секретарь закрывал распахнутые окна. Видимо, проветривали помещение, пока маршал отдыхал. «Вообще свежо, бодрит». Маршал сел за стол и, указав на стул, велел мне садиться, после чего спросил. Ты встречался со штабом 26-й армии и ее командиром? — Да, товарищ маршал. В первые же сутки, как линию заслонов перешли и оказались на территории котла. Встретили их в двух километрах от заслонов. Шли в наглую, с одним головным дозором. Разводили дымные костры, не соблюдали шумомаскировку. Меня удивило, как они вообще до заслонов дошли. Их давно должны были перехватить. Везунчики. Не такие уж и везунчики. Когда переходили линию застав, нарвались на пулеметный огонь своим удалось прорваться едва ли трем десяткам, остальных там положили. Командарм погиб. «Ничуть не удивлен. Нашумели, скорее всего, товарищ маршал. Я их предупреждал, да, видимо, не в коня корм. Дело в том, что начальник полетуправления армии, который выжил, хотя получил тяжелое ранение бедра, сообщил, что ты вышел на их штабную колонну, отказался выполнять приказ, да еще навел их на немецкую засаду. Вот сволочь злопамятная». «Это так?» «Нет». Встречались, было дело, они сами вышли на нашу дневную стоянку. Парням пришлось прятаться, а я вышел к ним, поговорили. Командарм пытался отдать приказ, чтобы я их вытащил из того дерьма, в которое они сами залезли, да еще бросив веренные им войска. Да, я отказался выполнять приказ. Парни бы меня не поддержали, а один я бы не справился. Так что показал им на карте, где немцы расположились, где пулеметы стоят, и посоветовал, как обойти. Шанс у них был, но видно нашумели, а дальше понятно. Взлетели осветительные ракеты и заговорили пулеметы. «Товарищ Гусаров, вы знаете, что такое субординация? Вы знаете, что старшим по званию нужно подчиняться?» «Что-то такое было, товарищ маршал. Где-то я о подобном читал». «Этот комиссар — друг самого Мехлиса. Такого тронь, вонять долго будет. А ты не только тронул, но еще и списал на нем». «Товарищ маршал, я с ним вообще не общался. Он только вопрос про парней задал, существуют они или нет, и все. Сейчас уже не важно». Товарищи из политуправления жаждут твоей крови. Под трибунал, как они того требуют, я тебя отдавать не буду. Накажу частным порядком. Для начала сниму одно звание, станешь техником-интендантом второго ранга. Все равно непонятно, как ты свое звание получил. И домашний арест на десять суток, все ясно. Да, вздохнув, я встал, вытянувшись. Обидно, но Шапошников меня слил. Слова про трибунал — это просто слова. Мог отделаться устным предупреждением, без занесения в личное дело а решил прогнуться под комиссаров. Видимо, есть струнка, за которую они дергают, и ему приходится плясать под их дудку. Маршал передал меня своему помощнику в звании генерал-майора автобронетанковых войск, велев с ним решать вопросы передачи обещанного вооружения. Решили. Пришлось изрядно покататься. Но за двое суток я все обещанное передал. Вооружение на одну дивизию с арт-системами и минометами. Зенитки тоже были. Потом на артполк. танковый батальон весь хлам. 40 единиц, КВ не дал. В авиацию передал 9СБ и 9И16. Без аэродромной техники, только сами самолеты, Прохлить Новенькие машины оставил себе. После этого от меня отстали. Я посетил интендантское управление, мне приказали там появиться, где мне изменили удостоверение. Теперь я техник-интендант второго ранга. Снял по кубарю из петлиц. Мало того, к себе вызвал комиссар управления и велел сдать корочки кандидата в члены партии. Хорошо, этот хоть не рвал. Убрал сейф и сказал, что если буду хорошо себя вести, получу обратно. Что-то это на дрессуру похоже. Ладно, тумаков дали. А где пряник? Пряником, видимо, были те самые 10 суток ареста, точнее отдыха. Кстати, в интендантском управлении я теперь числюсь в резерве. Начальник отдела кадров хотел было меня в войска направить, там сильная нехватка опытных снабженцев. Но я сообщил ему о решении Шапошникова, и он сдулся. Приказал мне явиться сразу же, как срок закончится. Надо сказать, отдыхал я душой и телом. Ну и пусть домашний арест, и я дома сижу. Зато выспался и отдохнул. В ванне поплескался, час из нее не вылезал. Все горяченькое добавлял. Меня не трогали и не вспоминали аж три дня. К обеду 29 октября все же вспомнили. А у меня большая готовка шла. Делал запасы, чтобы в хранилище убрать а после можно было в любое время достать и поесть горяченького и свежего. В кастрюле борщ уже доходил, когда позвонили в дверь. Взор опасности не видел, поэтому я открыл дверь и, увидев все того же посыльного в лейтенанта, поинтересовался. — Какими судьбами? — Вам приказано явиться в генштаб. — И что? — приподнял я бровь. Тот даже растерялся и повторил. — Это приказ. — Давайте, — протянул я руку. — Приказ устный. — Тогда идите к черту. Я нахожусь под домашним арестом. «Пока не будет письменного приказа, я своей камеры не покину. Всего хорошего». закрыл дверь, я продолжил варить борщ. На двух сковородах доходили запеканка и тушеная скумбрия. Мне мой первый опыт тушения понравился. Объедение. Потом сварю рис и картошку, заправив последнюю сливочным маслом и чесноком. Сразу духовитой и вкусной станет. Не зря чеснок второй колбасой называют. Или это сало с чесноком. Да неважно. Того часа, пока лейтенант отсутствовал, Мне хватило, чтобы все закончить и убрать в хранилище. Успел даже навернуть тарелку борща со сметаной и проветрить провонявшую рыбой кухню. Сбегал к управдому, пару свежих скумбрий отнес. Хозяйка очень благодарила. Хорошая семья, мне они нравились. Единственные, кто, как ни странно, мне не лжет. Еще пару рыбин отнес пожилым соседям, те тоже благодарили. Когда раздался стук в дверь, я был в ванной и чистил зубы. Подойдя к двери, я открыл ее и, не вынимая щетки изо рта, Взял протянутый приказ, прочитал и кивнул. Мол, сейчас буду. Приказ был подписан секретарем Шапошникова. Интересно, и какого черта им от меня нужно? Я вообще-то снабженец, и меня нужно вызывать через мое интендантское управление. Быстро закончив с чисткой, я умылся и надел порядную форму. Если будут ругать, лучше быть в парадной и выглядеть придурковатым молодцом. У снабженцев это постоянное выражение лица. Их часто дрючат, вот они и привыкли. Посыльный довез меня до места, проследил, как дежурный внес меня в журнал учета и сдал с рук на руки секретарю маршала, после чего отбыл. «У них порядки такие. Вдруг я в этом здании заблужусь?» Народу в приемной хватало. Я бы даже сказал, что людей было больше, чем она способна была вместить. Места для сидения мне не хватило. У окна тоже все было занято. Поэтому я встал в сторонке, прислонившись к косяку двери и так ждал. И снова я самый младший по званию». Раньше равнялся старшему лейтенанту, теперь просто лейтенанту, старшего сняли. Кубари я не убирал, просто петлицы срезал и новые пришил, в которых по два кубаря. Не хотел ходить с отверстием в петлице, внимание привлекает. Зато звание теперь практически соответствовало возрасту. Ждать пришлось почти полтора часа. Одни командиры заходили и чуть позже выходили. Другие получали от секретаря свои бумаги и уходили. А я все ждал. Приемная была все так же полна и я как стоял, так и стою. В общем, полтора часа стояния сказались. Развернувшись, я покинул приемную и отправился искать уборную. Вот приспичило мне отлить. Я уже тут бывал, что где находится знаю, так что, побывав в кабинете задумчивости, вернулся в приемную и продолжил ждать. Только через 20 минут секретарь, бывший майором, разрешил мне войти, или велел, судя по тону. Пройдя в кабинет, я доложился о приходе и вопросительно посмотрел на маршала, который был один в кабинете. Присаживайтесь, товарищ Гусаров. Я отодвинул стул от стола и сел, после чего маршал продолжил. Что вы можете мне сказать, товарищ Гусаров? Ммм, барабулька? Не понял. Барабульку хочу, копченую. Рыбка такая, черноморская, товарищ маршал. Дома есть, приду поем. Может, с пивом? Хм. видимо, я неправильно задал вопрос. Что вы можете мне сказать, товарищ Гусаров, по вооружению и технике, которую ваши товарищи из осназа вывезли с территории Киевского котла. «Ничего не могу сказать. Как все передал, так молчок. Я же на домашнем аресте». «Вы должны понимать, товарищ Гусаров, что это для вашей же пользы», — поморщился маршал. «Обиды, да еще такие детские, страшное для страны время, это просто глупость». «Ну я правда не знаю, товарищ маршал. Парням я сказал не выходить со мной на контакт до истечения срока. Они и не выходят, мы не общаемся». «Ну так выйдите сами», — внезапно вспылил он. «А как?» Маршал несколько секунд пристально смотрел в мои частные глаза, после чего вздохнул и, устало прикрыв глаза, сказал. «Немцы сбили сильный заслон, на который возлагалось столько надежд. Мы рассчитывали, что он нам подарит хотя бы неделю. Они сбили его за три дня и идут к Москве. Нет больше перед ними частей, никаких. А те, которые формируются из ополчения, вооружают одной старой берданкой на пятерых. Тут я могу помочь». «У меня есть автомат. Готов уступить его формирующимся войскам». «Издеваешься?» — с заметной усталостью в тоне уточнил тот. «Как можно, товарищ маршал?» «Всем, чем могу. Все для фронта, все для победы». «Хорошо сказано. Главное, тобой. Свободен. Домашний арест с тебя снимается». «Есть. Разрешите идти?» Вскочив, спросил я. Получив разрешение, задвинул стул обратно под стол и покинул кабинет, а потом и приемную. В гардеробе я забрал свою шинель и направился домой. Никто меня отвозить и не думал. А там снова пустая стоянка на месте моей машины. Посмотрев на часы, я поднялся к себе и час провел, работая с взором. На дальности его работы машины не было, но зато я услышал нечто интересное в кабинете Филатова. Я и утром его слушал, когда было совещание. Нет, про меня там ничего не было. Но в полдень он ездил домой, и, слушая его, я смог отследить, где он живет. «Отлично!» После этого в чудесном настроении я направился в интендантское управление, где предъявил работнику отдела кадров, полученный от секретаря Шапошникова, приказ о снятии с меня домашнего ареста, и мне быстро дали направление для дальнейшего прохождения службы. В этот раз направляли на север. Карельский фронт ждал меня. Это что, меня попугать решили? Тоже мне нашли проблему. Я побывал на Ярославском вокзале и смог узнать, что ночью уходит проходной эшелон в том направлении. Мне выдали место». До него еще три других было, но на них пассажиров не брали. Вернувшись к себе, я собрался, запер квартиру и сообщил управдому, что отбываю на фронт. Уже стемнело, когда я направился на поиски машины. Обнаружил ее в том же автохозяйстве, даже номера успели поменять. Думаю, повышенный интерес вызван тем, что она была черного цвета, а не стандартного зеленого, как армейские машины. На этот раз, помимо сторожа, крепкого парня, в засаде сидели еще четверо вооруженных. Выпавший ночью снег утром был сметен сильным ветром, поэтому я вполне мог двигаться бесшумно. Подкравшись ко всем четырем по очереди, я по одному убил их всех одним способом — ножом от уха до уха. Нужен один почерк, что вы боялись. Потом и сторожа сыграл. Что интересно, у всех них, кроме сторожа, были удостоверения сотрудников милиции. Это они меня что, на живца ловили, украв машину? Молодцы, ничего не скажешь. Оторвав новые номера, Там же их и бросил, но я в перчатках был, отпечатков не оставил. А номера кинул в качестве намека, не нужно со мной играть и уж тем более злить. После этого на вновь обретенной машине я рванул к вокзалу, едва успел. Только сел и через пять минут эшелон тронулся. Путь наш лежал к Беломорску.